Первая любовь. В лествя берёзовой, осиновой, в конце аллеи у мостка вдруг падал свет от платья синего, от василькового венка. Твой образ лёгкий, блестящий, как на ладони я держу и бабочкой не улетающий, благоговейно дорожу. И много лет прошло. И счастлив я прожил без тебя, а всё ж, право, я думаю, о пасливо живали ты. И где же живешь? Но если встретиться, нежданная судьба заставила бы нас. Меня бы как куродство странное твой образ нынешний потряс, обид не от не изи с ними. Ты чуждой жизнью обросла, не платье синего, не имени, ты для меня не зберингла.